612. -е. Матерь Агни-Йоги Лишь бы сердце огни не угасли, лишь бы не поникло устремление, лишь бы не нарушался ритм каждодневного общения, лишь бы вера в великое будущее планеты и ее человечество ярко горела в сознании, а все остальное приложится ярой в соответствии, когда сроки наступят.